Глава вторая Стены твердыни были сложены из могучих бревен, покоящихся на мощном каменном основании. Высокие толстые стены. Надежные, но все-таки деревянные. На первый взгляд это казалось недостатком. Поджечь старые бревна, даже пропитанные особым составом, рецепт которого колдуньи хранили в строжайшем секрете, и усиленная плотной сетью защитных арканов, все же легче, чем камень. Но так казалось лишь на первый взгляд. Несмотря на то, что зеленый дом, штаб-квартира великого дома Люч, был целиком выстроен из дерева, стены, башни, здания и крытые переходы – весь. В истории войн тайного города еще не было случая, чтобы дворец пылал, хотя поджечь его пытались при каждом штурме. Редкие очаги огня случались в местах, где атакующим магам удавалось прорвать защиту колдуний. Огнедышащие заклинания невидимыми змеями просачивались сквозь оборонительную сеть людов и жадно вгрызались в постройки дворца. Или падали сверху драконы, чье дыхание действовало эффективнее нового аркана. Они уклонялись от эльфийских стрел, продавливали магический купол и жарили крыши. Бывало, что пожар устраивали маги, прорвавшиеся на стены вместе с воинами. Все бывало. Зеленый дом знал, что такое огонь, но превратить деревянный дворец в огромный костер не удавалось и никому. Однако старались, и на этот раз рыцари-ураганы, ведущие специалисты ордена по работе со стихиями, превзошли ожидания мастера войны. Люди Вымотанные затяжными боями с гиперборейскими тварями не смогли оказать достойного сопротивления хорошо подготовленным магам, пропустили сразу несколько серьезных ударов, что привело к появлению в Зеленом доме мощных очагов возгорания. До полного успеха, разумеется, было очень далеко. Однако высокие языки пламени, взметнувшиеся за спинами защитников двора, подняли без того высокий боевой дух рыцарей. Горны заиграли веселее, а на губах готовящихся к штурму воинов появились скупые улыбки. Что может быть лучшим началом сражения, чем пожар в чужой твердыне? «Отставить смех!» – орали командиры отрядов. Но трудно. Очень трудно стереть с лица улыбку в таких обстоятельствах. Даже опытные ветераны Не спешили выполнять приказ. Чего ж говорить о молодых бойцах, для которых эта битва должна была стать первым сражением в войнах великих домов. Огонь, разгоняющий ночную тьму, тяжелый черный дым, заполняющий внутреннюю территорию дворца, шатающиеся от усталости люди на стенах. Чудо видели, что все идет хорошо, так, как нужно ордену. И даже лучше. А потому улыбались. Все предвещало удачу. Абсолютно все. Штурмовавшие зеленый дом гиперборейские твари результата не добились. Даже на стены ни разу не поднялись. Но дело свое сделали. Измотали Людов до последнего предела. И уступили место свежим полкам ордена, грезившим о славе покорителей люди. Рыцари пришли добивать зеленых. Не совсем благородно, конечно, но война есть война, и если появилась возможность навсегда избавиться от древнего врага, то почему бы ей не воспользоваться? Впрочем, даже сейчас в атмосфере возбужденного ликования, в предвкушении победы, большинство чудов понимало, что стереть танцующего журавля с лица земли не получится. В арсенале высших магов любого великого дома Есть заклинания колоссальной силы, самоубийственные арканы, способные повлиять на экологию всей планеты. И угроза их применения всегда позволяла лидерам терпящих бедствия домов добиться условий почетного мира. Будет ли так на этот раз? Скорее всего. Орден не собирался ставить под удар землю, но каждый стоящий под стенами зеленого дома воин знал, что от его действий. От его мастерства зависит очень много. Люду уже понесли тяжелейшие потери. Если как следует добавить, если не зевать, врезать в полную силу до того, как королева поднимет белый с черной полосой флаг ультимативного предложения переговоров, то силы зеленых окажутся подорванными на долгие годы, а может быть и навсегда, ибо много. Очень много колдуний и дружинников не пережили яростной атаки гиперборейцев, поэтому рыцари улыбались, поэтому не думал об осторожности молодой мастер войны, ведущий в бой цвет ордена. и чуть замерла в ожидании Великой Победы. Да что еще может прийти в голову при взгляде на несокрушимые шеренги, медленно движущиеся, на штурм горящего зеленого дома, на алые штандарты, реющие у самого сердца люди? Еще один удар, еще один натиск, еще! В центре построения расположилась гвардия великого магистра, рыцари-маги, воины-колдуны. Им... Элите армии Ордена была поручена самая главная, трудная, кровавая, а потому самая почетная задача – снести ворота и ворваться внутрь дворца. Командующий штурмом Гюнтер Шайны хотел не просто победы, а славной виктории. Хотел провести сражение в лучших традициях воинского искусства, устроить пир железа и крови, хотел битвы, о которой будут слагать легенды. Люди быстро разгадали, что готовится прямой удар по воротам, подтянули резервы, приготовились умереть, но не пустить рыжих. Но Гюнтер не собирался отказываться от эффектного удара. По правую руку от гвардии, к деревянным стенам дворца шли отряды ложи драконов. Вся как один высокие, широкоплечие, легкая пехотная броня делала их похожими на вставшие на дыбы танкетки. Большинство драконов в обычной жизни были ярко выраженными флегматиками, но азарт боя выворачивал их наизнанку, превращал в неудержимых берсерков, пальцы и молоты которых легко проламывали даже защищенные заклинаниями доспехи. Слева шли сломандры, высокие пехотинцы с длинными двуручными мечами, золотая пехота древней чуди. Писавшая не одну славную страницу в историю ордена. Саламандры умели упрямо стоять и идти вперед, невзирая на потери. Умели брать города и отбиваться посреди чистого поля. И пусть поступь их боевых отрядов была традиционно медлительной, вызывающей усмешки, на конечном результате она никогда не сказывалась. То была медлительность сверхмощного, не знающего преград бульдозера. Прикрывали штурм лихие рубаки, изложенных жи, быстрые и бесшабашные, способные в кратчайшее время оказаться в нужном месте из стаи и стаи облепить любого противника. Если не победить, то задержать. Если не задержать, то нанести такой урон, что подоспевшему подкреплению не придется прилагать особых усилий для победы. Атака, атака и еще раз атака — философия мечей издавна бывших любимцами Чуди. А еще над дворцом парили драконы. Настоящие. До сих пор обитающие в бестиарии Ордена. А еще Зеленый дом атаковали лучшие маги-чуди, обеспечивающие своим войскам комфортное продвижение к стенам. А еще была потрясающая уверенность в своих силах. Кто мог устоять против грозного Ордена? Кто? Уставшие защитники горящего дворца в ту минуту на стены зеленого дома поднялись все, способные сражаться. Старики и зеленая молодежь, раненые, наспех перевязанные дружинники, выжатые суха, оставшиеся без магической энергии колдуньи, бравшие в руки непривычные сабли. Но зеленые глаза людов горели решимостью, горели ненавистью, и души рыцарей пели. Ибо видели они, что ненависть это – это решимость обреченных. А люди знали, что приближается их последний бой. Он не мог видеть красоту боевых построений ордена. Для этого нужно было оседлать дракона или заглянуть в тактический шар, в котором строили изображения штабные маги. А он стоял в ряду бойцов и сжимал в руке тяжелую палицу. Но он чувствовал мощь своей армии. Ее потрясающую силу и грозную красоту чувствовал каждой частичкой души, ловил энергию всего войска и каждого рыцаря в отдельности, впитывал ее и сам отдавал. Он был одним из них, и они были частью его, неотделимой частью. Славная рыжая чуть, единая, непобедимая. Он стоял в одном строю с седыми ветеранами и упивался сладостным ощущением предстоящей битвы.